При этих словах императрица резко стукнула кулаком по столику, у которого она теперь стояла. «Я обещала бродяжке всяческие послабления, если она откровенно признается в своем истинном происхождении. Но она не хочет и упорно продолжает настаивать на сказке, а...» Екатерина запнулась, не договорила и затем продолжала. «Почему она не сознается? Почему?» «Потому что сама не знает ничего о своем происхождении, ваше величество», – тихо и скорбно отозвалась Анюта. «Ну, что же могу здесь сделать я?» – пожимая плечами, – спросила государыня. «Нет, оставим это. К тому же вы, по-видимому, плохо осведомлены. Конечно, дерзкая авантюристка содержится в строжайшем заключении, да и смешно было бы думать, что такую опасную сумасбродку можно оставить на свободе. Но больше ей ничего не грозит от меня, по крайней мере. Безумная приговорена к смерти, но не мною, а врачами». «Она умирает?» – поспешно спросила Анюта. «Да, от чахотки». Екатерина заметила слезы на глазах перлушиной и уже совсем мягко спросила. «Вы ее очень любили?» «Да, Ваше Величество. Я искренне любила Луизу и всегда считала, что она заслуживает лучшей участи. Но над ее жизнью повисла рука беспощадного рока, которая толкала ее от ошибки к ошибке. И вот... Я понимаю, что вина Луизы перед Вашим Величеством безмерно велика, но не могу винить ее в том, что произошло». «Хорошо. Но какие смягчающие вину обстоятельства не усматривало бы я тут? Скажите сами, что можно сделать для самозванки». Все положение сводится к трем вопросам, которые не позволяют делать иной вывод. Согласно самозванка отречься от самозванства?» «Нет, не согласна». «Представляет ли самозванство опасность для безопасности государства?» «Да, представляет». «Можно ли оставлять на свободе человека, опасного своими бреднями и не желающего от них отказаться?» «Нет, нельзя». «Ну и что же тут можно сделать?» «Нет, довольно. Мне бесконечно тяжело говорить об этом. Вы мне очень, очень симпатичны. У вас такие славные, честные, открытые глаза. Но я готова возненавидеть вас за то, что вы снова разбередили рану, не дающую мне покоя. Только вчера вечером я, наконец, приняла решение, дающее мне возможность освободиться от тяжелого кошмара». Я получила косвенные доказательства, что в подстрекательстве самозванки к ее претензиям принимали участие близкие мне лица. Я долго думала и только вчера нашла способ проверить это. Но стоило мне успокоиться, как вот явились вы со своей детской просьбой. Екатерина замолчала и задумалась, тяжело уставившись неподвижным взором куда-то в пространство. Затем она отмахнулась от своих дум, ее лицо прояснилось и с прежней простотой и ласковостью, взяв Анюту под руку, Екатерина сказала... «Пройдемтесь и поболтаем немного. Мне хотелось бы узнать о вас побольше». Они стали ходить по дорожкам парка, и скоро ласковая простота государыни настолько покорила Анюту, что девушка с легким сердцем говорила Екатерине обо всем, как будто та была не великой царицей великого государства, а близкой родственницей. Между прочим, в разговоре Екатерина коснулась также и сердечных дел девушки, и, заметив, как порозовела при этом, Анюта шутливо воскликнула. «Уж вижу, вижу, что вы уже обзавелись милым дружком», «Ну так говорите скорей, когда мы будем пировать на вашей свадьбе, и кто счастливец, который поведет к алтарю такую умницу и красавицу?» Князь Виктор Тараканов, смущенно улыбаясь, ответила Анюта. Екатерина резко выдернула свою руку, и опять ее взор загорелся гневом, когда она крикнула. «Какое безумие толкает вас на перерез моему пути! Помните раз и навсегда, никто из Таракановых не женится и не выйдет замуж!» Отчеканив, словно отрубая эту фразу, императрица резко отвернулась и пошла дальше по дорожке, но, сделав несколько шагов, она снова повернулась, подошла к Анюте, взяла в руки голову побледневшей подавленной девушки, поцеловала ее в лоб и тихо сказала «Мне вас очень-очень жалко». Затем Екатерина отвернулась и быстрым взволнованным шагом скрылась на повороте дорожки. Прошло несколько месяцев, и однажды Анюте вручили скомканный и смятый конверт, Перлушина сразу узнала почерк князя Виктора. С сердцем вскрыла девушка конверт и прочла следующее. «Я бесконечно мучился, дорогая моя, невозможностью сообщить тебе, чтобы ты не ждала больше своего Виктора. Князя Виктора Тараканова не существует больше. Он жив, но умер для света, для радости и для любви. Прощай, моя единственная любовь, прощай, моя радость. Вспоминай хоть изредка обо мне и молись за своего Виктора». «Ценой бесконечных усилий мне удалось заручиться обещанием передать тебе эту записку. У меня мало времени, а сказать тебе хочется так много. Горе и отчаяние путают мысли. Помнишь нашу встречу на дороге? Как радостно ожидали мы нашего будущего, а судьба уже сторожила нас». По приезде в Петербург я получил приказание явиться к коменданту крепости. Тот сейчас же повел меня в казематы. В одном из них на убогом ложе лежала женщина, еще молодая и очень красивая, но смертельно бледная и, видимо, серьезно больная. Я еле удержался от вскрика при виде ее. Ее лицо напомнило мне кого-то, кого именно я не мог понять, но сразу почувствовал, что с этим существом у меня должны быть связаны какие-то отдаленные, может быть, детские воспоминания». Комендант, зорко следивший за моим лицом,